И лишь только на момент примолкли все, ожидая знака государя. Совершенно спокойный внешний предводитель, с ненавистью ткнув по направлению к Пугачёву каменной рукой, гулко заголосил: "Лжёт он ваш Емелька Пугачёв". Тут мгновенно появившийся Едорка поразил его ударом кривого ножа в грудь. Затем уже мёртвого крестьяне подволокли барина к плахе с топором. Всего за этот день казнено было немало: большинство помещики, дворяне, остальные управлятели государственных селений и господских вотчин, а также бурмистры, старосты, приказчики. Когда Пугачёв возвратился в лагерь, К нему приступила артель крестьян с угнетенным выражением на бородатых лицах. — Батюшка, царь-государь, — сказали они, кланяясь, — к твоей царской милости мы с просьбицей. Леску бы нам, малую талику, надо вишь ты, погорели бы. — Каким побытом беда стряслась? — передавая коня Ермилки, спросил Пугачев. — И велико ли селение ваше? А мы, вишь ты, барский сарай ночью подожгли. А ветер-то, чтоб ему на нас поворотил, На нас, батюшка, на деревеньку. Ну и пошли пластать избенки наши. Пятьдесят три двора, как корова языком, Пых и нету. Дозволь, кормилец, леску твоего взять. Строится ладим. Ох тебе, да, уваж мужикам-то. Угачёв подумал, почесал за ухом, прошёлся с опущенной головой возле своей палатки. Затем выпрямился и велел позвать Петра Соеева да Мишу маленького. А крестьянам сказал: "Сей минут будет вам моё царское решение. Где деревня ваша? А как побежишь к Саранску городу, тут тебе и деревня". Красноселья, барина Штык-Юнкера Кочедышникова. Барин-то, моя вишты, повесили своим судом. Ох и лют был! На рысях прибежал усердный Петр Сосоев, торопливо пришагал Миша маленькой с девочкой-акулечкой. Она сидела у него на руке, как белка на лапе у медведя, улыбчиво поблескивая шустрыми глазами на мужиков, на батюшку. смеша она в приятельских отношениях с ним да ещё с отцом Иваном пётр сосоич обратился пугачёв к мастеру отбери-ка ты сколько нужно плотников да лесорубов это к человек с тыщёнку особенно которые со инструментом пилы топоры да кстати прихвати с собой мишу он пособит грузности таскать это мы магём сказал парень великан, спуская с рук окульку. Да что рубить-то там, ваше величество, спросил Соев. Что что? Этоки ты недогадливый какой, сказал Пугачёв. Деревню строить, вот что. Я обратясь к Мише. Ну и дел да ты, тебя бы в Кёнигсберге на ярмарке показывать. Это мы магём. Повторил Миша и заулыбался во все свое голоусое лицо. А крестьяне в раз повалились на колени и запричитали. «Батюшка, свет ты наш! Неужто деревню своей царской силой?» Пугачев отмахнулся рукой, сказал мастеру. «Ну так поторапливайся, Петр Сысоевич, да чтобы избы-то покраше были, а печь-то чтобы с трубами». — Да ведь кирпичу-то нет, поди, Ваше Величество! — Есть кирпич! — закричали мужики. — Барин каменный дом ладил строить. Кирпичу сколь хош! Мастер Сосоев тем же вечером выступил с огромной толпой плотников в поход. А на следующий день рано поутру Емельян Пугачев похлебав кислого квасу с тёртой редькой, хреном и толчёным луком, направился в поле, где военначальники и еицкие казаки муштровали крестьян, обучая их ратному делу. Все занимались весело, с усердием, с шуткой при бавутке. Люди сотнями бегали с ружьями, с пиками на штурм, учились прятаться по оврагам, за пни, за бугры от картечных выстрелов, скакали на лошадях, привыкали колоть пиками, рубиться тесаками. Чумаков оорудовал столпой у пушек. Творогов с грамотными казаками приводил в порядок амуницию, составлял списки конного крестьянства. Добровский с Верхоланцевым строчили манифесты, указы, пропускные ярлыки. Уральские мастеровые чинили ружья, пистолеты, оттачивали шашки, сабли, острили пики, подковывали лошадей. Овчинников и перфилей формировали малые летучие отряды по 5, по 10 человек яицких казаков. уральских работников и расторобных мужиков. Снабдив эти летучки манифестами и всем необходимым, овчинников по указанию Пугачёва направлял их по окольным и дальним местностям, вплоть до Смоленской губернии, наказывая всюду бросать в солому искру, повсеместно поднимать народ именем Петра Фёдоровича III. Горбатов обучал крестьян стрельбе из ружей. По совету склонного к выдумке Емельяна Ивановича, он выдавал за каждый удачный выстрел чарку водки, а ежели стрелок промажет, пий вместо водки ковш воды. И вот подъезжает батюшка, все сняли шапки, низко поклонились. Он глянул на ведро с вином, улыбнулся. Ведро было целехонько. Глянул на шайку, воды там осталось немного. — Как винцо-то, вкусно ли? — прищуривая правый глаз, спросил Пугачев. — Да еще не пробовали, батюшка. Виноваты, засмеялись мужики. Оно завороженное, водичкой утробы-то накачиваем. А она с горчинкой. Не столь с ружья палим, сколь от нее в кусты сигаем. Вот она водичка-то какая, душа вредная. «Дозволь-кась, господин полковник, мне!» Сказал конопатый босой дядя, за его ременным поясом заткнуты кесеты трубка. Душа горит. «Да у тебя руки-то ходуном ходят», — заметил черный кудрявый парень. «Ладно, ладно, пущай, ходит». «Вбякую, чик-вчик». А то стыдёхенько будет при батюшке-то, не промигаться бы. Он приложился, расшарашил ноги, ружьё в его руках качалось. "Отставить", скомандовал Горбатов и подойдя к нему вплотную, принялся ещё раз обучать его нужным приёмам. "Понял?" "Более половины". "Да оторвись моя башка, ежели промахнусь".